Территория ордена. Город Порто-Франко. Среда, 19-го на 3-е, 21-го, То ли надежная охрана помогла, то ли мое специфическое везение на сей раз решила взять отгул. Только до Порто-Франко мы добираемся за 4 часа ровной, уверенной езды без каких-либо эксцессов. На КПП я прощаюсь с Манчега, жму лапу Карлосу и направляюсь на угол 6 и Чамберса. Издалека вижу, что вместо Гелендвагена и Дефендера на стоянке у белого коня отдыхает пикап Хайлюкс. Весь из себя бледно-желтый и сетчатым тентом. Следовательно, народ снялся с места. Впрочем, заглянуть в гостиницу все равно нужно. Повод другой, но тоже уважительный. Под порцию клубничного мороженого частично удовлетворяю любопытство Флоренс. Нет, куда уехали остальные, не знаю. Вот как в понедельник рано утром отбыл, так и не виделись. Сам на данный момент обитаю на Орденской базе. Подбросили временную работу по компьютерной части. Нет, в Орден меня пока не звали. Так что в скорости съеду и оттуда. А дальше, как говорится, есть варианты. Шермер и Герик ведут какое-то крупное дело, меня не информируют, поскольку я у них максимум консультант по околокомпьютерным вопросам. Забираю у хозяйки стоящий тут с пятницы велик и на нём отправляюсь в автохозяйство дяди Бенса, где ждёт уже мой джип Беркут. Машина действительно меня ждёт. Свежая матовая покраска в стиле пятна лишайника на гранитном утёсе. Новое переднее стекло складывается вперёд, как у славного боевого предка, Виллиса. А у Руиса стационарная, очевидно, более дешёвый, полусамопальный вариант. А главное, новый, с иголочки движок, отрегулированный под местную невзыскательную солярку. За сиденьями лежачий инструментальный ящик типа сейф, в котором вполне размещается мой оружейный баул. Ещё остаётся место под второй такой же. В открытой кабине справа-слева по паре креплений под винтовки автоматы. Плюс третья пара горизонтально на сиденьях за спинками. Да ещё снизу под бардачком тайник. В самый раз под компактную трещотку типа инграма или скорпиона. Ну или под пару пистолетов. Всё это сделано ещё для предыдущего хозяина. Тони просто по привычке расписывает все достоинства товара. Полный бак диск топлива и две канистры в подарок клиенту. Выписываю чек и пока из банка по телефону подтверждают мою платежеспособность, забрасываю байк на багажник, сажусь за баранку и делаю два круга по территории автохозяйства. Джип идеально слушается, легче, чем тачка Руиса. И неудивительно, с трейлером-то. Станция Роджер уже установлена на место радиомагнитолы. Над ней закрытый аккуратной жестяной крышкой пустой кармашек. У предыдущих хозяев рация была пообъемнее, поясняет Тони. Так что тут у тебя образовалось дополнительное техническое отделение для всякой мелочи. Тоже пригодится, ага. Дверь конторы приоткрывается, выглядывает сам хозяин. Первый раз живьем его вижу. Седой, благообразный и очень-очень темнокожий. Типаж проповедника с библейского канала. Но в Штатах на таком деле сидят либо совсем уже негры, либо наоборот, классические васпы. Пояснение. White англосаксон протестант. ВАСП. С английского. Белый англосакс протестантского вероисповедания. Высшее сословие отцов-основателей САСШ. Да и в нынешней Америке вся эта элита из них состоит. Тогда как дядя Бенц обычный метис, просто загорелый до полного негатива. «Все окей, Влад, счастливой вам дороги. Будут какие трудности с техникой, заглядывайте, всегда поможем». «И вам счастливо». «Надеюсь, трудностей не будет. Автомеханик из меня хреновый». Дальше по плану заведения Кармановича. Самого Семен Лазаревича в мире армейского радио не наблюдается. А за прилавком стоит массивный, скорее даже пузатый гибрид уличного бойца с техником. На первое намекают неоднократно сломанный нос и полуторамиллиметровый седоватый ёжик на черепе. А в пользу второго свидетельствует потёртый синий халат, где по карманам рассованы детали и инструмента на небольшую мастерскую. И зафиксированы на вышеупомянутом носу прямоугольные очки с изрядным количеством диоптрий. «Здрасте, чем могу?» – интересуется он с изрядным акцентом «Киев-Иньяс». «Может, проще по-русски?» – усмехаюсь я. «Я тут у семён Лазаревича в воскресенье комплект радио купил. Станцию в авто поставили, осталось ещё антенну воткнуть». «А, так это ты, Влад?» Несмотря на внушительную комплексу, передвигается быстро и уверенно. «Где там твоя тачка?» «На улице?» «Сейчас гараж открою, загоняй туда». «Тут вот какое дело. Лазаревич утром в Одессу улетел гешефты крутить. Но техобеспечение все одно на мне. Кстати, будем знакомы. Александр. Можно Алекс? Чуршура, не зови, не люблю». «Да без проблем». Легко вписывают джип в просторный гараж-мастерскую. Сюда, небось, и полногабаритный грузовик вполне встанет. Александр бегло проверяет Роджер, воткнув в ухо наушник от какого-то своего приборчика, И немелодично мыча под нос некий мотивчик. Затем кивает. «Функционирует нормалёк. Так тебе под эту шнягу ещё антенну?» «Ну да. Чтоб дальше доставало. Только складную, чтоб не цеплялась нигде и на бую раках не отвалилась». «Складную-то зачем? Твой диапазон у КВ, а под него хороший штатный хлыст метр десять от силы. Никуда он не отвалится». Развожу руками. «Саш, ты спец, тебе и карты в руки». «То-то». «Давай ещё свою портативку, заодно и под неё всё подстрою. Посиди пока в зале и пригляди за товаром, через полчаса всё будет. Можешь заодно полистать каталоги, а вот чего заинтересует. Если хочешь пить, кулер работает. Я вообще собирался, пока Александр тут занимается, прогуляться на главпочтамт. Но можно и так, успею. Каталоги, рассчитанные на радиоманьяков, меня, увы, не цепляют ничем и никак. Время скоротать помогают, и то ладно. Всё, Влад, принимай работу». Появляется в торговом зале Александр, вытирая руки некогда жёлтой тряпкой. «Значит, смотри, тут такое дело. Всю разводку я тебе спрятал, если будешь менять Роджер на другую станцию или сам полезешь в провода. Антенну придётся заново настраивать. Хлыст на буйраках может качаться туда-сюда, ничего страшного. Выдержит спокойно. Просто когда качается, идут помехи на приёме передачи. Тут никуда не денешься. Так что если стоишь, связь лучше». С дальнобойностью все зависит от того, с кем ты связываешься. С городским стационаром выйдет до 30 верст, с фермой какой-нибудь до 25, с другой такой же тачкой с хлыстом, до 20 верст на открытой местности и 10-15 в городе. Связь с машины на портативку или наоборот верст на 5 от силы. Окей, вроде то, что надо, а как бы дальность протестировать? Скатайся на север по европейской дороге. Там у половины фермеров станции на твоих частотах. «Если глючит, возвращайся, поменяем». «Пожалуй, так и сделаю, спасибо». «Спасибо, не булькает», — сверкает очками Александр. «За антенну с тебя 70 монет. А как после проверки убедишься, что всё в норме, ещё литр тёмного? За подозрительность». «Договорились». Достаю оранжевую пятидесятку и синюю двадцатку. Передаю радиомастеру. Он изображает короткое стакката на кассовом аппарате и убирает деньги куда положено. «Теперь на почту». Джип удается пристроить у обочины лишь в соседнем квартале. Перебрался в новый мир. Так и тут, в центре города, проблемы с парковкой. Массаракш. Пора из этого мегаполиса линять как минимум в пригород. Квартал пешком пустяки, но сам принцип. На почте показываю той же самой пожилой итальянке идентификационную карту. И спрашиваю, нет ли там для меня весточки до востребования. Есть письмо сеньор Скербане, радостно заявляет она, проверив ячейки. Оставлено в понедельник. Вот, пожалуйста. За услуги почтамта с вас 50 центов. Расстаюсь со значенной суммой и открываю записку. Ровный разборчивый почерк Сая. Портсманская трасса, 40 миля, частота для связи. И приписка. How does the little crocodile improve his shining tail? Пояснение. Как дорожит своим хвостом малютка-крокодил? Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес. В классическом переводе Демуровой. Не совсем понял, при тут крокодильчики. Разве что это такой прозрачный намёк прибыть без хвоста. Выбираюсь наружу, шагаю к машине. И нос к носу сталкиваюсь с координатором Гериком. Здрасте, пожалуйста. Ты-то что тут делаешь? Тачку вон из ремонта забрал, а что? Тачку? С сомнением смотрит он на серо-зелёный джип. А, ну да, перекрасил. Ага, а что, возбраняется? Да нет, сколько угодно. Герик качает головой. Но нашёл же ты местечко для парковки. Нечего сказать. Осматриваюсь. Одёжная лавка а-ля секонд Пекарня с разновсякими булочками. Безымянная дверь, заклеенная репродукцией псевдо-средневекового конного памятника. Аптека, а может медпункт, по крайней мере на вывеске присутствует и змея с чашей, и красный крест. Кофейня. Местечко как местечко. Герик кивает на дверь со средневековой лошадью. «Там оружейная Паула, на которую у нашего отделения есть очень неприятные подозрения». «А а почему такая вывеска?» «Спросить его полегче. Джок однажды сказал, что это репродукция фрески из Флорентийского собора какой-то там Марии». «Пояснение. Вероятно, речь о фреске у Челла надгробный памятник сэру Джону Хоквуду. Из собора Санта-Мария-дель-Фиоре, Флоренция». Мда, ничего себе вывеска для оружейной лавки или мастерской. Странно. Я в рекламном листке только магазин била помню, гангстор который. Специально не искал, но вроде второго оружейного там не было. Паула себя не рекламирует. Отчасти этим и подозрителен. Пожалуй. Оружие в здешних условиях, товар востребованный даже больше, чем на старой земле. Но всякий товар ведь еще реализовать надо. Если ориентироваться на трафик казуальных покупателей которые постоянно валят через город, так они знают о порто франко не больше, чем изложено в Орденском путеводителе и о визовках. Соответственно, без рекламы и маломальски завлекательной вывески здесь никак. А если делать ставку на своих, все речь информированных клиентов, которые закупаются может и не часто, но по помногу, делая общий оборот. М да понимаю подозрения патрульной службы. Что ж это за клиент такой, которому по-тихому сдают оружие в оптовых объемах? «Следить, разумеется, пробовали. Толку-то. Ничего противозаконного в магазин не поступает. Лёгкое стрелковое вооружение и соответствующий боеприпас. Лицензия на владение не требуется, регистрации не подлежит. Да, проблема». «Вот-вот. Специально задачу ставить не буду. У нас и без Паула дел выше крыши. Но если вдруг придумаешь схему, на которой его можно прижать, с меня большое человеческое спасибо, а с патрульной службы премия». Понял. Буду иметь в виду.